Глава восьмая. Плюс ноль целая одна десятая удача. «Ай!» — воскликнул я и подпрыгнул на одной ноге, держась за другую. Посмотрев на стопу, увидел там небольшой осколок стекла, что впился в кожу. При этом не прорезал ее, но приятно все равно мало. «Да твою ж!» — выругался я, вытащив его. «Следовало найти свои сапоги. Вот только где их искать в таком бардаке?» «И почему нельзя по-человечески?» «Но я резко осёкся, когда поднял взор. Ведь в шкафу торчал меч, который держал один из чёрных рыцарей, стоявших вдоль стены. Судя по всему, они были обездушены, но это не мешало в Вельвете сделать механические ловушки, одна из которых только что сработала. И если б не этот чёртов осколок, то меч попросту снёс бы мне башку». «Охренеть!» только и смог выдавить из себя я, потирая шею, будто по нему скользнуло фантомное лезвие, а потом повернулся к голой баронессе, что все еще висело на стене. «Хитро, но не особо!» «Да пошел ты, хан!» — воскликнула она и в очередной раз дернулась. «Чтоб ты сдох и гнил в помойке!» «Ну, ты даже не представляешь, сколько раз я был на грани именно этой ситуации!» мыкнул я и вновь повернулся к шкафу. — Но как его отодвинуть? Подскажешь, чертовка? — Тебе ни за что не открыть дверь! — гордо воскликнула баронесса. — На ней стоит магическая печать, и только я способна... Бла — Бла-бла-бла! — перебил ее я, внимательно разглядывая книги, стоявшие на полках шкафа. И одна из них вновь привлекла мое внимание. В отличие от остальных, она казалась новенькой, за исключением потертостей на верхней части корешка. Видимо, ведьма подцепляла ее кончиком ноготка и тянула, тем самым запуская замочный механизм. «Слишком много болтаешь, красавица!» Ухмыльнувшись, я осторожно потянул на себя книгу, и стоило это сделать, как за шкафом раздались тихие щелчки а через пару секунд он дрогнул и отъехал от меня, погружаясь в стену, а потом вправо, открыв мне проход в потайную комнату. Одновременно с этим за спиной послышалась отборная брань баронессы, приводить которую я не могу из уважения к моим читателям, даже невзирая на то, что рейтинг истории повышен до взрослого. Так вот, как только шкаф отъехал, моему взору открылась та самая комната, которой так дорожила ведьма. И понятно почему, ведь в центре находился постамент с сияющей сферой, парящей над ним. А внутри нее клубился сиреневый туман, отзываясь еле слышным гулом, словно трансформаторная будка. «Опаньки!» — вырвалось у меня. Я хотел было сделать шаг, но вовремя остановился. Невидимая сила не пускала меня внутрь комнаты. Интуиция практически орала мне в ухо, что этого делать ни в коем случае нельзя. И я в корне был с ней согласен, ведь буквально только что угодил в одну из ловушек. Так что же мешало баронессе понаставить их внутри? Вельвета, дорогуша, я обернулся к ней. Не подскажешь, что именно ты здесь припрятала? Задом чую, что что-то неладное. «Несмотря на то, что твоя задница довольно аппетитная, отвечать я не стану», — ехидно улыбнулась ведьма. «Ладно», — я пожал плечами и снова взглянул на сферу. А она манила, будто свет фонаря ночных мотыльков. И мне безумно хотелось протянуть руки и схватить ее. Однако... «Нет, во второй раз вы меня так просто не возьмете», — подумал я, прищурившись. Увы, ничего примечательного я не заметил, если только... Ага, вот и ты. На тот момент я не понимал, что передо мной. Будто марево от нагретого асфальта поднималась над полом. Знаете же эту фишку? Но до меня не сразу дошло, во что я вляпался на этот раз. А когда перед глазами начали вспыхивать системные уведомления, то я напрягся. Плюс 0,1 антимагия плюс 0,1 антимагия, плюс 0,1 антимагия, плюс 0,1 антимагия. А вместе с этим гул невидимой будки усиливался. Более того, через несколько секунд послышался электрический треск, что крайне мне не нравилось. «Не-не-не, погодь!» — вырвалось у меня из груди, когда в потайной комнате замерцали молнии. «Мы так не договаривались! Плюс ноль целая одна десятая антимагия! Плюс ноль целая одна десятая антимагия! Плюс ноль целая одна десятая антимагия!» «Ой, ой!» — только и успел пробормотать я. В следующее мгновение раздался жуткий треск и полыхнуло так, что меня ослепило. Лишь в последний миг я успел выставить перед собой воздушный щит который и защитил меня от жуткого пламени, вырвавшегося из комнаты. Мощная взрывная волна отшвырнула меня к стене, приложив о нее так, что захрустели кости, а боль была столь нестерпимой, что я все-таки закричал. Плюс ноль одна десятая удача. Справа что-то ухнуло, и лицо обдало каменным крошевом. Я не видел, что произошло, но радовался своему тайному умению — который только за секунду уже несколько раз меня выручила. «Ого-го!» — надо мной слева послышался насмешливый женский голос. «Ну надо же, хан, ты продолжаешь меня удивлять!» Кое-как раскрыв глаза, увидел перед собой обнаженную красотку, скрестившую под пышной грудью руки. Ведьма каким-то образом освободилась от оков и теперь с усмешкой смотрела на меня. Она цокнула языком и сокрушенно покачала головой. «Знаешь, хан, а ведь у нас с тобой могло бы что-то получиться!» Обиженно произнесла она и обвела взглядом разрушенный зал. «Но ты упустил удачу!» уверенно В тон ей усмехнулся я и сплюнул на пол кровь с разбитой губы. «А мне вот кажется, что она со мной, а вот с тобой у нас мог получиться только грибной фарш!» «Грибной фарш?» — понимающе переспросила ведьма. «Что ты имеешь в виду?» «Не обращай внимания. Я попытался отмахнуться, но понял, что не могу поднять руку. Тело онемело. И это точно нехорошо. Сам не знаю, что несу. Хотел остро пошутить, а вышло, как твоя репутация. Снова неудачно пошутил. Нет, на этот раз я имел в виду хреновую. Пф! Фыркнула она и покосилась на свою потайную комнату, где все так же парила сфера. «Удивительное дело, хан, каким образом у тебя получилось разрушить мои заклинания, да еще блокировать мою магию? Ранее никто на это не был способен». «Все бывает в первый раз», — хмыкнул в ответ. «Судя по всему, моя антимагия каким-то образом разрушила магическую ловушку вельветы в той комнате». Но так как она пассивка, я не смог ей управлять. Хреново! Если выживу, надо будет учиться, чтобы подобных сюрпризов больше не было. С этими мыслями покосился направо и увидел в пробитой стене громадное пушечное ядро. Как оно сюда прилетело, оставалось только гадать. Но факт в том, что именно за то, что оно пролетело мимо, я и получил дополнение к удаче. Что ж, уже неплохо. «Может, мое имбовое умение и на этот раз меня выручит? Сейчас вот позарез надо, иначе эта стерва меня выпотрошит!» «Пожалуй, я сохраню тебе жизнь!» — баронесса хищно прищурилась. «Правда, вряд ли после всего того, что я планирую с тобой сделать, ее можно таковой назвать!» И, не дожидаясь моего ответа, она резко развернулась, отчего смоляные пряди взметнулись в воздухе и направилась в свою тайную обитель. Подойдя к двери, она осторожно обошла одну из плит на полу, которая слегка выпирала. Теперь-то я это отчетливо видел. Видимо, там и был тот самый спусковой крючок рыцаря с мечом, что вернулся в свое прежнее положение. После Вельвета взяла в руки сферу и рассмотрела ее со всех сторон бережно держа и вращая, словно родное дитя. «Да вашу ж!» — бормотал я, пытаясь подняться. Кое-что получилось, но руки и ноги отозвались тянущей болью. «Черт!» — выдохнул я и опустился обратно. «И что теперь? Может, ударить ее магией? Было бы неплохо, вот только она в этом намного сильнее меня. Да и эффект неожиданности уже прошел. Так что же делать?» Стоило подумать, как в голове созрел один безумный, но спасительный план. И в ту минуту я взмолился ко всем местным богам. Конечно, не поименно, я же их толком не знал, а в общих чертах, чтобы он сработал. Ведь надеяться я мог только на ту самую удачу, которая вроде бы меня еще не подводила. «Эй, дурында!» — крикнул я Вельветти. «Ты кое-что забыла!» От моего голоса она дрогнула и испуганно, как мне показалось, посмотрела на меня. Что? Глаза ведьмы округлились. Она, видимо, понимала, что от меня можно ожидать чего угодно. Но вот то, что я сделал дальше, она точно не могла предугадать. Я единственный, кто смог поймать Карлоса. С этими словами я активировал перед собой пространственный карман. А вы же помните, что в нем содержалось? Правильно. Вся та вонючая дымка, которой жук пытался нас отпугнуть, и теперь она вырвалась из черного вихря, именно так и выглядит карман, кружащегося над полом, стремительно заполняя весь зал. Но я не собирался попусту тратить эту, так сказать, драгоценную способность. С помощью воздушной магии я направил дымку в сторону ведьмы, чтобы вонь заполонила то тесное помещение, которое баронесса так тщательно скрывала. И когда это получилось, а по ушам ударил дикий вопль хозяйки, уже бывшей замка, я метнул туда несколько огненных сгустков. Это все, на что я был тогда способен, так как силы стремительно покидали меня. Чтобы вы понимали, дымка стояла такая, что было тяжело что-либо рассмотреть. К тому же вонь резала глаза, и они слезились, отчего зрение становилось еще хуже. «Именно этого я и пытался добиться, чтобы Вельвета потеряла контроль и запаниковала, а огненные шары в этом мне помогли». Снова раздался крик баронессы, но уже ближе. Она хотела спастись, поэтому и бежала ко мне. «Вот только...» «Взинк!» — послышался свист лезвия, а следом за ним столь приятный писк в ушах, от которого сразу же отлегло на сердце. Плюс ноль десятая удача. После чего я услышал, как на пол упало что-то мягкое, и вместе с ним нечто стеклянное, разбившееся о каменные плиты. Однако, пробормотал я и отогнал с помощью магии оставшиеся поры дымки, которые уже просачивались в распахнутые окна. Получилось ровным счетом то, что я и планировал. Вельветта запаниковала и попыталась выбежать из комнатки но не разглядела плитку под ногами. Более того, я даже помог ее нажать, швырнув в нее еще один пламенный сгусток. Ну а дальше вы и сами уже догадались. Черный рыцарский доспех вновь резко повернулся и взмахнул мечом, а под него попала баронесса, что сейчас лежала бездыханная в трех метрах от меня, а рядом ее головушка и разбитая сфера, из которой вытекала сиреневая жижа. Тут же испаряясь, стоило коснуться воздуха. «Вау!» — выдохнул я, когда увидел, что следом за жижей испаряется еще и сама ведьма. Точнее, ее молодость. Обалдеть! По телу вельветы пробежала мелкая дрожь, и через мгновение оно стало дряхлеть на глазах. Кожа сжалась и посерела. Волосы на отрубленной голове посидели а лицо покрыли глубокие морщины. Но не прошло и полуминуты, как и то, что было, попросту превратилось в прах, рассыпавшись по полу. Даже кости треснули и также стали трухой. И со смертью ведьмы дрогнул и сам замок, будто сбросил с себя оковы родового проклятия. В окна ударил морозный ветер, взметнув в зале обрывки бумаги и пыль. Я же только усмехнулся и вздрогнул от легкого озноба. Вот так свезло!